Взмыленная лошадь вынесла бричку на берег какой-то речки и там, оборвав постромки, рухнула на все четыре ноги. Бричка, задрав дышла, перевернулась, а её колёса раскатились в разные стороны. «Ось полетела», — сказал Кирилл, переламывая кнута колена. «Да и лошадь запалили. Дальше пешком пойдём». «А вон, смотрите, велосипед лежит!» Лилечка указала на противоположный берег. «Да и не только велосипед», — добавил Цыпф, присмотревшись. «Люди какие-то, четверо, кажется, наверное, мёртвые». «Лёва, может, я и ошибаюсь, но вон тот с края похож на зяблика». «Откуда ему здесь быть? Хотя, бери сумку с медикаментами. Ах ты, боже мой!» Характер сражений, между тем, изменился. Топот, сначала услышанный ламехом, а потом изябликом зябликом, был предвестием появления на поле боя Кастильской кавалерии. сейчас у на час должна была подойти и под отставшей пехота. Дон Хаймес был так потрясён событиями последних дней, а особенно свалившимся на него несчастьем, что в корне изменил свою жизнь. Продал все родовые поместья, на вырученные деньги снарядил экспедиционный отряд составленный из первых хребрецов Кастилии, и вступил в орден монахов-картезианцев, члены которого давали пожизненный обет молчания. Пример Кастильцев вдохновил и Жердева, до этого момента не решавшегося ввязываться в схватку. Нельзя сказать, чтобы он трусил, просто на земле осталось слишком мало киркопов, чтобы ввергать их в заранее обречённую на неуспех операцию. Не сдавались и степняки, перебив из луков засевших на деревьях пулемётчиков, Они мужественно сдерживали напор агелов. Бацилла, не участвовавшая в первой атаке, собрала вокруг себя всех мужчин, способных носить оружие, начиная от сопливых пацанов и кончая беззубыми стариками. Своё нестроевое воинство она заставила пробираться к лесу оригинальным образом, не касаясь земли ногами, а перепрыгиваясь с трупа на труп, благо что таковых здесь имелось избытком, как человеческих, так и лошадиных Благодаря этой предосторожности, да ещё тому обстоятельству, что втянутые в рукопашный бой агилы уже не могли контролировать прилегающие к лесу пространство, подкрепление почти не понесло потерь. Огромный обоз степняков, затаив дыхание, дожидался окончания боя, который могло стать для них или смертным приговором, или гарантией спасения. В толпе настороженно молчавших женщин и голосящих детей находился и неброско одетый мужчина с малоприметной внешностью, на степняка совсем не похожий. Бацилла, приметившая незнакомца ещё до начала атаки, хотела его загнать в строй, но почему-то смешалась, встретившись с отрешённым, но в то же время пронизывающим взглядом. Такие глаза до этого ей приходилось видеть только у шаманов, впавших в пророческий экстаз, да у костильских монахов-схимников, долго и упорно умершлявших свою плоть ради познания истины. Ни Цып, ни Лилечка, ни тем более Зяблика обо всём этом, естественно, ничего не знали. Кирилл, обнаруживший в кармане Ламеха заряженный пистолет, решил вернуться на поле боя, пояснив, что надеется спасти или хотя бы достойно похоронить лучшего друга, состоявшего в рядах отряда анархосиндикалистов «Мудрый топор». Зяблика, уже раздетого до пояса, осторожно переложили на лошадиную попону. Боль пробудила в нём сознание, и он, застонав, открыл глаза – уже подёрнутой дымкой нездешнего мира. «Лёвка!» – произнёс он голосом слабым, но удивительно чётким. «Тебя, значит, тоже? Где мы сейчас? Никак на том свете!» Нельзя было понять, шутит он или говорит серьёзно. Лёвка на всякий случай кивнул. Лилечка, рассматривавшая раны зяблика, тихо плакала. «Вот, значит, какие мои дела!» Сказал он, словно извиняясь. «Подловил меня, гражданин Ламех. Ничего уж не поделаешь. Дайте я хоть перевяжу вас». Сквозь слезы предложила Лилечка. пустое Зачем зря добро переводить?» Зяблик покосился на раскрытую медицинскую сумку. «Где это вы разжились?» «Так, случайно». Пожала плечами Лилечка. Ей почему-то не хотелось говорить дяблику о смерти Марины. «Эх, была бы Верка жива, она бы и меня выходила. А так ни Верки, ни бдалаха, ни даже стопоря за упокой моей души». «Спирт у нас есть, целая бутылка». «Какой ещё спирт? У него же внутренности повреждены». «Всё верно, не дойдёт спирт по назначению, из кишок выльется». «Лилька, родная, может, ты и зашьёшь их?» «Кого?» – с ужасом переспросила она. «Кишки мои! Нож у тебя есть, иголка есть, нитки есть. Больше ничего и не надо». «Ты не выдержишь. Ты от болевого шока умрёшь. У нас ведь обезболивающего нет». «Спирт зато есть. Кольни в вену пару кубиков». Я и усну, а кишки режь спокойно, кишки боль не ощущают. Я в жизни никого не резала, даже лягушек в детстве. Лиличка буквально тряслась. Лягушек резать нельзя, они твари безвредные, а меня можно. Одной дыркой больше, одной меньше. Попробуй, милая, а. век благодарен буду. «Даже на том свете!» «Я не сумасшедшая!» «А если и в самом деле попробовать? Раз он до сих пор жив, это значит, что жизненно важные органы не повреждены. Смерть при таких ранениях наступает позже, от перитонита!» «Самый режь, если ты такой грамотный!» Лиличка демонстративно спрятала руки за спину. «У меня не получится!» Я даже если картошку начну чистить, так обязательно порежусь. А тут ведь не картошка. Тут не картошка. Тут человек. Я однажды роду у соседки принимала. Страху натерпелась даже не передать. Хотя и справилась. Девочку потом Олей назвали. Вот видишь, Цыпф погладил ее по голове. Тогда справилась и сейчас справишься. У тебя руки ловкие и сердце доброе. «Не подлизывайся!» «Понимаешь, бывает в жизни такие моменты, когда ты сам себе узнаёшь цену. Раз и навсегда. А потом ты или вечно клянёшь себя, или находишь в содеянном тобой душевную опору. «Ладно, ты мне лазари не пой!» Лилечка переплела пальцы перед собой и захрустела ими. «Лей спирт на руки и шприц готовь. Слава богу, Вера Ивановна колоть меня научила. научти, Я буду делать так, как ты скажешь. Матушка-заступница, прости меня грешную. В считанные минуты костильцы изрубили мечами и перекололи пиками большую часть агелов, оказавшихся вне прикрытия леса. Их успеху содействовало сразу несколько факторов. Элемент неожиданности – отсутствие у агилов автоматического оружия, целиком до последнего ствола, задействованного против степняков, и ужас посеянный на поле боя киркопами, применявшими, мягко говоря, нетрадиционные способы единоборства. Пользуясь своим физическим превосходством перед людьми, они просто отрывали им головы, помогая себе при этом зубами. На противоположной опушке леса степняки, получившие подкрепление, кое-как отбились от агелов и по приказу бациллы отступили на исходные позиции, используя все тот же уже апробированный способ преодоления минных полей. Потери, понесенные ими во время конной атаки, были так велики, что о продолжении боя в данный момент не могло быть и речи. Короче говоря, сражение, обещавшее стать решительным, так ничего и не решило. Лес остался за агилами. Число которых до сих пор было неизвестно, а окружающая его местность за союзниками, среди которых боеспособными оставались одни только Кастильцы. Большинство уцелевших анархистов и ополченцев были заняты рытьем окопов, опасались вылазки Агилов. По полю боя бродил человек, которого здесь раньше никто не видел и внимательно вглядывался в лица убитых и раненых. На Агил он похож не был и поэтому его никто не трогал. Когда он случайно наткнулся на кучку кастильцев, занятых обычным после ратных трудов делом, а именно сбором трофеев, среди них послышался взволнованный шепот, пущенный каким-то ветераном. «Дон Будатеус, Дон Будатеус» Событие это было весьма неординарным, и согласно распространенному среди кастильцев суеверию, ничего хорошего не предвещавшим. Поэтому для разбирательства явился сам Дон Хаймес, ныне поверх лад, облаченный в монашеский плащ. Странный человек кивнул ему как старому знакомому и на хорошем испанском языке попросил отвести воинов на приличное расстояние от леса. Аналогичное распоряжение вскоре получили степняки и ополчение отчины. Как ни странно, но никто даже нахальный бацилло не посмело возразить этому вполне заурядному на вид, да еще и невооруженному человеку, старавшемуся без особой нужды не поднимать взгляда на своих собеседников. Не прошло и часа, как вокруг леса образовалось мертвое пространство.